Четвертый день. За ночь я выпил всю бутылку, но от холода даже не окосел. Гранитные мужики не возвращались. В общем-то, я и не думал, что они вернутся, и сидел совсем не ради них. Я совершенно продрог у погашшего костра и поднимаюсь с бревна, скрипя заржавевшими суставами, как железный дровосек. Одежда стоит на мне коробом. Руки, ноги, плечи, уши и даже зад, как протезы. Я делаю неуверенные шаги, раскачиваясь, как на костылях. В жилах трогается кровь, словно река в ледоход. Я приступаю к делам. Голубой рассвет растекается в полном беззвучии. За ночь до дочисто вылезало тонкое полотно снега на поляне. Узоры изморози, кружевной куржак, сосновые иглы вынье. В мире ни малейшего движения. Даже река задохнулась в холоде. Мир замер. Это моментальная фотография зимы. На память, да не скорой встречи. И я понимаю, что вижу последний хрупкий миг отделяющий землю от весны и тепла. Я поднимаю высокий костер, встаю возле него и блаженно отогреваюсь. Потом отмываю и вешаю котлы, иду за дровами, упихиваю гондолу в чехол, накачиваю ее, привязываю, спускаю катамаран на воду, сыплю в котел крупу. Мысли мои оттаивают и текут тем же руслом, что и вчера. Маша, Маша, Маша. Но утро вечером мудренее. Моя душа уже не горит сплошь болью, как накануне. От той боли лишь длинная кровавая полоса. Я уже знаю, где я порезался, а где цел. Боль нашла свое место. Я занимаюсь простыми, мудрыми и вечными делами. Латаю свой корабль, поддерживаю огонь, готовлю пищу. Мир ясный и яркий, синее небо, белый снег, черные угли, алый огонь, плетающие котлы и желтая пшенная каша. Это все, что у меня есть, но этого никто у меня не отнимет. Никакая женщина, будь она хоть тридесять, прекрасна. Пусть что угодно, но только не любовь. Я хочу веры в мир и в то, что я делаю. Я хочу твердо стоять на ногах, не желать ничего более и не ждать неизбежного удара в спину. Отцы к завтраку вылезают из палатки помятые, как фантики из урны. Они хмуро поглядывают на меня, не зная, чего от меня ждать. Рассматривая их сумрачные физиономии, я прикидываю в уме, каким они ожидали меня увидеть. Тютин мертвым, Демон пьяным, Маша каким угодно, но непотребным, Люська каким угодно, но все сделавшим правильно. Градусов с Щебыкиным небось рассчитывали, что я буду весь в крови, а две туши гранитных мужиков будут жариться на вертеле. Овечкин, наверное, вообще обо мне ничего не думал. А Борман все угадал точно. Ты что, всю ночь караулил, злобно спрашивает градусов? Ему досадно, что вчера с Щебыкиным они перехитрили сами себя. Можно было и по очереди дежурить, — замечает Маша. Зачем такое геройство? А где еще один флакон? — задает самый щекотливый вопрос Борман. Я хлопаю себя по животу. «Ни одного хорошего дела не можете сделать без выпивки», — тихо говорит Маша и опускает глаза, словно ей стыдно. «Да к чё?» — возражает Люська. «Ему же холодно было. Страшно». После завтрака Борман куда-то уходит, и командовать некому. «Жертва! Скачи котлы драить!» Тут же распоряжается Градусов. «А почему я, а не Чеба? Он тоже дежурный. Потому что ты струбец, понял? Чеба, пошли чум сворачивать!» Мы начинаем сворачивать палатку. Градусов залезает внутрь и выбрасывает оттуда вещи, потом шест. Шатер парашютом опускается, накрывая Градусово. Из леса выходит Борман. Мы с Овечкиным сворачиваем гремящий от холода тент. И тут с реки доносится Люськин истошный вопль. «Катамаран уплыл!» На миг нас всех парализует. Маша, сидящая у костра, приподнимается и вытягивается в струнку, глядя на реку. Демон, лежащий рядом, а беспокойно разгоняет ладонью перед лицом дым сигареты. Потом мы дружно срываемся и мчимся на берег. Градусом бьется в палатке в поисках выхода, как рыба в сети. По реке медленно плывет наш катамаран. За ним в воде хвостом тащится чалка. Посреди катамарана, как посреди эшафота, на коленях стоит тютин, прижимая к груди котелок. Он залез мыть котлы на катамаран. И пока возился, катамаран тихо сполз с отмели, и поплыл сам по себе. Люська, как провожающая за подножкой вагона, бежит за катамараном вдоль кромки реки, зажав рот ладонями и вытаращиваясь на Тюнина, как на покойника, который секунду назад был жив, хрустел сукарями и даже не помышлял о внезапной гибели. Борман первым вылетает к воде и мечется по берегу. «Хватай чалку!» — ору я ему. Борман суетливо забегает в сапогах в воду и тянется за веревкой, но не дотягивается, какие-то три вершка. Он беспомощно оборачивается, говорит, — "Глубже не могу зайти, сапоги зальет. Последние сухие носки остались. — Котелком греби! — кричит Тютину Овечкин. Тютин торопливо и бестолково гребет котелком. Катамара начинает вращаться вокруг своей оси и отходит от берега еще дальше. Надо за ним плыть, — решается Чебыкин. — С дороги! — слышится сзади рев Градусова. Мы шарахаемся в разные стороны. Между нами напяливая спас жилет, с веслом в руке пролетает Градусов и бухается в воду. Люська визжит. Градусов, взбивая фонтаны брызг, с пушечным гулом колотит сапогами и рукой. Красный спас жилет и рыжая шевелюра добираются до катамарана. Забросив весло, Градусов вываливается на каркас. Первым делом он отвешивает тютину пинка. Тютин воет, закрываясь котелком. Схватив весло, Градусов Пятью грибками утыкает катамаран в берег. Чебыкин цапает чалку. Градусов спрыгивает на землю и злобно топает костру. На ходу он сдирает себя спас-жилет, куртку, свитер, и все это шваркает себе под ноги. Обсушился, блин, разоряется он. Зашибись! Аж вспотел, как припекло. Бивни! Люська виновата трусит за Градусовым, подбирая его шмотки. Ну да к чё? — бормочет она. Градусов вдруг останавливается, утыкает палец в Бормана. Сапоги ему промочить жаль. Да перми бы в них и чапал, если бы катамаран уплыл. В гроб себе их положить с дарственной надписью. Дорогому Борману, с любовью от Бормана. Капитан штопаный. И снова река. И снова тайга, синие хребты на горизонте, Белые скалы над темной водой, Плеск весел поскрипывания каркаса. Я задремываю прямо на ходу. Тогда я отодвигаю весло И укладываюсь прямо на продуктовый мешок. Никто не возражает. Дрема заволакивает глаза. Сквозь ее радужное сияние я Молча и безвозмездно наслаждаюсь Машей, Сидящей рядом линиями ее рук, плеч, склоненной головы. Катамаран покачивается, словно гамак. Я засыпаюсь с дивным ощущением дороги, которая вечно будет бежать подо мною. Не знаю, сколько я проспал. Час, два, три. Я просыпаюсь, оцепенев от холода. Небо вновь затянуто серыми тучами, но откуда они только берутся? Я подтягиваю колени к подбородку, обхватываю их руками, но не встаю. Я слушаю, как судач отцы. Градусов опять за что-то наезжает на Бормана. Господи, Градусов, спокойно, но с сердцем говорит Борман. Что бы я ни сделал, все тебе не нравится, все не так, всякий раз хайло разеваешь. Да командуй ты сам, жалко мне, что ли? Нет уж, мстительно отвечает Градусов. Раз уж все такие мудрые, тебя выбрали, ты и командуй. Куда уж нам, косопузом фанерным? Он хочет, чтобы к нему на коленках приползли. Замечает Маша и пищит. Градусничек, миленький, с командой нам чем-нибудь, а то мы такие дураки. А нет, поди, злится градусов. Не дураки, да? Ты-то, конечно, не дура. Самое правильное у нас. Так нельзя делать, так нельзя говорить. Не чешитесь, в носу не ковыряйтесь, на сапоги не писайте. Одна ты лучше всех разбираешься, как чего надо. Географа вон, вообще под лавку запинала. Не твое дело, бешено отвечает Маша. Вообще жара, хихикой удивляется, Чебыкин. Убьет кого-нибудь рыжий, точно, покорно вздыхает Тютин. Заткнись, градусов, не лезь куда не просит, угрюмо говорит Овечкин. А, как же, вопить градусов. Машеньку егонную бриллиантовую задели. Трандец всему. Весь поход овчин ей в пуп дышишь. «Да что ты взялся то на всех?» — урезонивает градусовый Люська. «Ну, хочешь, выберем тебя капитаном? Идите, блин, вы все нахрен, бивни!» «Ну вот, и это не угодили!» «Чего орать-то?» — хмыкает демон. «Плывем же, все нормально!» «А ты молчи в тряпочку!» — набрасывается на демона неугомонный Градусов. «Все нормально ему! За весь поход кола не оттесал! Ты, демон, балласт галимый!» «Знали бы заранее, так не брали бы тебя!» «Поздняк метаться», — говорит Чебыкин. Демон только кряхтит, посмеиваясь. Он, как и я, тоже лежит. «Главное, градусов не суетись», — поучает он. «А не подсуетюсь я, так никто не подсуетится. Митрофанова сдохнет. Тютина медведь какой-нибудь задерет. Борман на дерево полезет сапоги свои спасать. А ты все лежать будешь, как дерьмо на лопате». «Жертва! И то больше вкалывает, чем ты!» «Вообще, как зверь, работаю!» — охотно соглашается Тютин. «Ну так и шел бы в поход вдвоем с Тютиным», — предлагает Маша. «В следующий раз так и сделаю!» — грозится Градусов. «Как географ соберется снова, так и позову только жертву, до чебу. А вы, блин, сидите дома, спускайте в воду в унитазах и орите на весь подъезд. Шум порогов! Шум порогов!» «А что, географ уже снова собирается?» — оживляется Чебыкин. «Соберется. Куда денется?» — уверенно заявляет Градусов. «Градусов я тоже хочу в поход», — ноет Люська. «Ты сперва из этого вернись», — останавливает ее Маша. «Да к чему, вернусь как-нибудь, Борман. А ты еще пойдешь?» «Если с Градусовым, с Демоном, с Тютиным, да еще начальником географ? нет», — отрекается Борман. Я все равно больше не пойду, — говорит демон, — никакого покоя. Я думал, отдохну в походе, а тут как в шахте. — Чего вы как дураки спорите, — удивляет Савечкин. Неужели еще не хватило приключений? Так вы разбудите географа, дайте ему флакон, и дело сделано. Только успевай пригибаться. После экзаменов можно снова пойти, — мечтает Люська. — Да лето еще как до Пекина раком, — вздыхает Чебыкин. Я лежу и слушаю. Конечно, обалдели все. И от меня, и от такого похода. Всем домой хочется. Половина клянется, что больше ни в жизни из города не вылезет. Но все это пустые обещания. Все они, и даже демон, через месяц снова придут ко мне и начнут конючить. Давайте сходим, Виктор Сергеевич. Сейчас все хотят одного — тепла, уюта, покоя. Но отрава бродяжничества уже в крови. И никакого покоя дома они не обретут. Снова начнет тревожить вечное влечение дорог. Едва просохнет одежда и отмоется грязь из-под ногтей. Я это знаю точно. Я и сам сто раз зарекался. Больше ни ногой. И где я сейчас? Домой приеду, расскажу про все. Так меня мам за порог не выпустит, говорит Тютин. У нас в деревне тоже один мальчик. Отпросился за грибами. Вернулся и месяц в больнице пролежал. Ты доберись до дома-то, а то и рассказывать некому будет, — хмуро говорит Овечкин. Трупы не разговаривают. — А чё не выпустят-то? — удивляется Люська. — Меня так выпустят, и мамка, и папка. Чё в походе такого? — Чего такого? — охает Борман. — Да вы сами вспомните. Не на ту речку приехали, да целый день не жрали, да катамаран в пороге разломило, да наводнение. Да палатку залила, до да расчески, да эти мужики местные, да вообще все. И географ каждый день пьяный, — добавляет Маша. Хм, Маша впервые назвала меня географом, а не Виктор Сергеевичем. Что бы это значило? Классно, — почесав затылок, подводит итог Чебыкин, — куча всего. Будет что вспомнить на пенсии. Я бы еще чего-нибудь хотел, а то скучно. Землетрясение бы какое-нибудь или лавину. — Вон лавина спит, — мрачно указывает Овечкин. — Чуть ты на него наезжаешь? — скидывается Градусов. — А ты чего его защищаешь, — парирует Овечкин? — Ты же его в школе ненавидел. Обещал ему дверь поджечь, кота его повесить. — Ну, это я шутил, — спотыкается Градусов. — Баловался. А географ все правильно делает, хоть и нажрался. Подумаешь, нажрался. Нажрался? И правильно, соглашается Маша. Ну и пусть неправильно. Была бы ты вся такая правильная моим начальником, так я бы удавился. А с географом, каким есть, я куда хочешь еще пойду. Да иди на здоровье, с качестью дорожка. Кто тебя держит? Кому ты нужен? Да к ты, Маш? Виноват, встревает Люська, он же тоже человек. Может, он не пьяный заснул, а просто ночью устал. Так устал, аж перегар за три километра против ветра, говорит Овечкин. Зато он не орет и не учит, как жить. Выдал сокровенный Тютин. И относится по-человечески. Фик спорить, пожимает плечами Чебыкин. Лучше его все равно не с кем в поход идти. Если бы физрук пошел, что бы мы делали? Отжимались бы весь поход. Или сушка, вообще жара а с географом приключения эротичные. На свою задницу добавляет Борман. Какая разница, географ, не географ? Подает голос демон. Какой он есть, такой и есть. Дело-то не в нем, а в том, что вообще это такое. Поход. Я удивляюсь внезапной мудрости демона. Да географ командовать совершенно не умеет, заявляет Борман. Не умеет, а берется в поход вести. А ты умеешь, Бивень, да? Наскакивает Градусов. — Так что я? Я ведь командовать-то не собирался. — Да к чё командовать, — пожимает плечами Люська. Его бы все равно никто не слушал. И никого бы не слушали, не только его. Я бы первый и бузил, — соглашается Градусов. — По тебе и видно, — бормочет Борман. — Тут не командование главное, — говорит Маша. Может, он и прав, что не стал командовать, я не знаю. Тут главное, какой он человек заканчивает за Машу Овечкин. «Под Машкину дудку поешь!» — фыркает Градусов. «Да завали!» — отмахивается Овечкин. «Ладно, с командованием мы бы и сами разобрались. Или бы вообще без него обошлись. Но ведь географу на все наплевать, как демону. Хочет — напивается, хочет — спит, хочет — в драку лезет. Он, как это, бросил нас в воду, и выплывайте сами, как сумеете. Он же опытнее, старше. В конце концов, он за нас отвечает». «А ты сам за себя отвечай». «Ну, он хоть какой-то пример нам должен подавать, что ли?» — говорит Маша. «Он же учитель, а не так, не пришей кобыли хвост. А ты бы брала с него пример, если бы он подавал?» «Брала бы», — подтверждает Маша. «Вот и бери», — советует Градусов. «С таким, какой он и есть, мне баще». Я лежу, делаю вид, что сплю и слушаю, как шлифуют мои кости. Конечно, никакой я для отцов не пример. Не педагог, тем более не учитель. Но ведь я и не монстр, чтобы мною пугать. Я им не друг, не приятель, не старший товарищ, и не клевый чувак. Я не начальник, я и не подчиненный. Я им не свой, но и не чужой. Я не затычка в каждой бочке, но и не посторонний. Я не собутыльник, но и не полицейский. Я им не опора, но и не ловушка, и не камень на обочине. Я им не нужен позарез, но и обойтись без меня они не смогут. Я не проводник, но и не клоун. Я вопрос на который каждый из них должен ответить. — А что это за шняга впереди? — спрашивает Чебыкин. — Да скала эта, — говорит Овечкин. — Только растрескалась по слоям, вот и похоже на что-то. — Сам ты растрескался по слоям, — шумит градусов. — Убери черепок! Нормальным людям ни хрена не видно. Я приподнимаюсь и смотрю вперед. — Это пристань, — говорю я. Старая Строгановская пристань. В молчании мы медленно подплываем ближе. Берег разворачивается. Виден большой холмистый грязный луг, на котором догнивают беспорядочно разбросанные черные бревна. Луг кончается иловым косогором, за которым лежит глухое, дикое, непролазное урочище. В нем плавает сизая дымка. На камнях и упавших деревьях гулка ракочет маленькая речка. Дальше поднимается горбатая гора, лысая, поверху. Между горой и речкой на берегу ледяной стоит пристань. Темное, угрюмое небо низко навалилось над урочищем. Кажется, что урочище вдали, сворачивая, уходит не за гору, а за облако. Это речка Урем. Урочище Урем и развали на деревне Уремной, — говорю я отцам. — Гребите к пристани, пора на обед. «Страшно -то — Страшно-то как, — шепчет Люська. Даже причаливать неохота, — признается Чебыкин. — Че, я один? Воду лохматить буду, орет градусов. Мы причаливаем за пристанью. Ее борта, обращенные к ледяной и к уремке, сложены из огромных грубо обтесанных валунов. Валунные стены поднимаются из воды на высоту моего роста. Два других борта пристани, видимо, были скроены из бревен, но земля, плотно затрамбованная в этот короб, со временем расперла бревна и расплылась, а сами бревна истлели. Мы поднимаемся на верхнюю площадку пристани, где рыжают космо прошлогодней травы. У моих ног валунный обрыв, под которым кружится темная вода. Слева, за уремкой, нестиранной скатертью, лежит долина вымершей деревни. Левую скулу обносит зябкостью из елового ущелья урочища, холодного шумящего каньона, заштопанного вдали косыми стежками рухнувших стволов. Налево и направо широко распахивается ледяная, мощный свинцовый поток, под тяжестью которого точно прогибается земля и по уклону к реке бегут мелкие притоки, сползают скалы, исходит тайга. Над всем миром взрытая облачная пашня, готовая вот-вот просеяться дождем. Мощная постройка, шаркая сапогом по валуну, говорит Борман. Как египетская пирамида, соглашается Овечкин. Пирамиды были бесполезные, возражаю я, а пристань строили для дела. Чебыкин, присев на корточки, проводит пальцем по чуть заржавленной железной скобе, какими скреплены гигантские камни. — Это, наверное, демидовское железо, — с уважением говорит он. Я по телеку кино смотрел про Демидовых. Демидовы называется. Все смотрели бурчить градусов. Не один ты такой резкий. Слушай, географ, а как тут барки-то их не причаливали? Тут же мелко. Они такие дуры были. Градусов широко разводит руки. И тогда я опять рассказываю отцам про закопченные заводы Демидовых и Строгановых, про плотины и пруды, про барки и сплавщиков, про весенний вал, на гребне которого летели к Перми железные караваны, рассказываю про каменные тараны бойцов, про риск и гибель, про нужду и любовь, которые снова и снова выстраивали людей в ряд у могучих весел потесей. Эх, Эротично было на барках плавать, — завистливо вздыхает Чебыкин. Отцы молчат. — А куда же все это подевалось? — негромко спрашивает Маша. — Сплавы, заводы, плотины, деревни. Плывем, и все кругом заброшенное, и церковь, и мост, и пристань, как будто кладбище. Отцы глядят по сторонам, точно рассчитывают увидеть то, что пропало. Но, конечно, ничего нет. Только голый косогор с трухлявыми бревнами, черный ельник, глухое урочище, старая пристань на берегу пустынной реки посреди безлюдных таежных путин. Отцы молчат, словно вбирают в себя этот немой простор, одиночество, древнюю тоску земли. Облака медленно текут над нами. С высоты пристани видно, как вдали излучено ледяной, то вдруг сталиста загорается от упавшего рассеянного света то блекло гаснет в тени. Я все слышу машины слова, как будто кладбище. То, что раньше нам казалось здесь страшной глухоманью, дремучей дикостью, угрюмой угрозой, на самом деле было печалью, невысказанной болью, неразделенной любовью. И я чувствую, как снова нашу разношерстную маленькую компанию посреди этого непрекаянного пространства сшивают незримые горячие нитки, человеческого родства. Ладно, как-то по-особенному сварливо говорит Градусов. Почмондели и будя, дрова пора рвать, жрать охота.